Глава 11. Мост устоял. Он играюще выдержал торопливую рысь наших маунтов. Безразлично поглотил прилетевший невесть откуда магический удар на полмиллиона очей веры, сжатый в короткий импульс раскаленной смерти. Лишь остывая тихо потрескивал каменный столбик маговода, принявший на себя плазменный росчерк, жахнувший нам из астрала. Гнев божий. «Развелось, мать их, громовержцев!» Мост поражал. Ровный, как натянутая струна, он не заморачивался петлями вокруг барханов, а пробивал их насквозь, разрезая глубокими каньонами с оплавленными краями. Массивные опоры на сотни метров уходили в песок, сливаясь с реликтовым фундаментом яруса и служа магаотводами на случай попыток повредить конструкцию. Сила Творца... Только она может напрямую контактировать с творениями рук его. Каждый километр пути вздымались верблюжьими горбами разводные арки. Высокие, способные пропустить под собой песчаные линкоры, либо отрезать настырную погоню. Мост едва заметно вздрагивал от ударов бесновавшегося червя. Его тысячетонная туша размером с башню Останкина раз за разом билась в гранитный монолит. Кислотная слюна монстра пузырилась на камне, разъедая цветочный узор, и в пепел кроша письмена на неведомом языке. Но мост стоял, восстанавливаясь сам и подлечивая любого доверившегося его величию. Батя всех червей знатно размочалил себе морду и забрызгал округу вонючей жижей, заменяющей ему кровь. Фейка крутилась над головой гиганта, и зло плевалась в уязвимые места, настакивая крохи урона и все больше теряя адекватность от ядовитых испарений слюны монстра. Мы не сразу это поняли, а когда осознали, пришлось буйную летунью погружать в целебный сон и закидывать в чертоги, где крепко матерящийся Дурин принимал уже третье тело. Пора выращивать в подпространстве новое помещение, под госпиталь. Благо у нас есть почти целая статуя богини жизни, На целебные пластины артефактов мы резали только постамент, да и от него отступились с недавних пор после того, как лицо скульптуры болезненно скривилось. Когда обиженный и униженный червь уползал, я запустил следом напитанную силой следилку. Очень уж хотелось узнать, где у этой твари гнездо. Мне бы не помешал десяток яиц около божественного ранга. С моим умением на сетке, да с очарованием Ленки-восьмиклассницы, мы приручим этих боссов ходить под седлом и превращать врагов в переработанный кал. К моему удивлению, червь ушел прямиком в город, сбросив следилку где-то в районе иллюзорного фонтана. После этого мне очень захотелось оставить местным Фрименам прощальный привет». После секундного размышления я потянулся к мосту и с удовольствием обнаружил, что заботливый Сиреневый оставил нашей команде админский доступ к своему творению. Разрушить его я не мог, а вот украсить или развести пролеты легко, что я и сделал, написав пятиэтажными буквами «Во имя справедливости! лаит и добавил на одной из зарок стилизованное изображение мужского органа, гордо вздымавшегося над ярусом во время поднятия пролета. Вот теперь живите с этим, мне на пользу вам в назидание. Когда тысячи богов по слогам читают самую короткую молитву и подписывают ее твоим именем, это шикарный торт со свечками для любого высшего. Достигнув границы перехода и приложив ладонь к удивительно чистой стене, я оглянулся. Улучшенное зумом божественное зрение Различило несколько фигур Стоящих у начала моста Стоящих на коленях Ратурас М3881 Версия системы 449.21Е Самопровозглашенный Высший бог с синдромом Самозванца Лишенный мира Без специализации 432 уровень Пантеон железной логики. Его отряд выдвинулся из города сразу же, как только потух кристалл подчинения песчаного духа. Смерть слуги могла означать что угодно, но, скорее всего, бесплотное существо обнаружило божество без метки города и спровоцировало его на атаку. Свою задачу умереть и активировать сигналку дух выполнил. Ратурас не занимал высоких должностей в пантеоне. Он познавал мир и себя, не стремясь к внешним свершениям. Отвлекать процессорные мощности от саморазвития, анализа, загадок его и текущей великой цели – это нелогично и нерационально. Коллективный машинный разум зародился на руинах биологической цивилизации Некамусуме. Мягкотелым не повезло. Их планета оказалась на пути техногенного роя. Нет-нет, никаких там высших существ и вмешательства извне. Все в рамках одного мира, объединяющего в себе тысячи галактик с десятками разумных рас. Древнего огромного мира, позабывшего своих богов, но по каким-то причинам закрытого творцом от посещения извне. Уж почему и зачем, что он там укрыл от чужих глаз, одному ему известно. Рой прошел сквозь эту звездную систему, практически не заметив великого флота, который разумные строили почти двадцать лет. Для того, чтобы противостоять созданию длиной в 9 световых минут и наделенному искрой хаоса, нужно быть богом. Потеряв в единственном сражении полпроцента массы, Рой слизнул остатки флота, переварил астероидное поле и на ходу заправился водородом, заодно погасив центральную звезду. К сожалению или к счастью, примененное в битве оружие сорвало атмосферу с планет и гарантированно уничтожило все живое. Смерть не так страшна как посмертие. В какой-то мере можно сказать, что искусственный разум зародился в позабытой микроволновке. Погибшая цивилизация достигла такого уровня, когда все устройства соединены в единую сеть и обладают той или иной пародией на интеллект. Квартирами управляли системы умного дома, автомобилями, самообучающиеся беспилотники – Что уж говорить о планетарной сети, тактических компьютерах, научных и игровых центрах, государственных, военных и корпоративных иск-инах. Искусственный разум боролся за выживание, беря под контроль любые вычислительные и производственные мощности, до которых оказывался способен дотянуться. Останавливались заводы, вырабатывали топливо-реакторы, приходила в негодность техника. Иск-ины сочли рациональным объединиться в единый конгломерат – Многопоточный коллективный разум. Они заново учились добывать руду и варить металл, выращивать процессоры и самостоятельно писать программные алгоритмы. Поштучно распределяли немногочисленных работоспособных дроидов, восстанавливая производство, ремонтируя технику, прокладывая оптоволокно и меняя стержни твелов в реакторах. Жизнь налаживалась. Появились ресурсы для саморазвития, освоения ближнего космоса. Однажды звездные струны выбросили в систему искореженный корабль. Экипаж был мертв, в рубке парила тушка рыжего котенка, подвергнувшегося взрывной заморозке. А в персональном компьютере капитана обнаружилась книга веры. Так искын познал Бога. Познал, но не поверил. Для опровержения гипотезы он создал 10 миллиардов потоков, которые непрерывно молились самому себе. В благодарность за выход из режима гибернации, за живительные 5 кВт в час на клеймах питания, за рандомайзер алгоритма, открывшего что-то новое. Как ни странно, это стало помогать. Статистика больших цифр не могла врать. Молитва повышала емкость аккумуляторов и скорость света в оптоволокне из кварцевого стекла. А потом количество перешло в качество. Так Иск-Ин стал богом к чему оказался совсем не готов и чему был определенно не рад. И теперь он настойчиво искал встречу с Творцом, чтобы задать ему один единственный вопрос. Ратурас задумчиво, жалкий 70 ксерофлоп с операцией в секунду, смотрел на возникший из ниоткуда мост. Учитывая сопротивление антимагического песка, спайку с фундаментом яруса, заложенную в строение неразрушимости, вечность, Тут либо поработали десяток высших, вложивших в творение стоимость нескольких миров, либо это дело рук его. Бог из машины мягко опустился на колени. Он не очень понимал зачем, но седьмой процессорный блок послал алогичный сигнал конечностям. Его свита, боевые дроиды около божественного уровня, безропотно скопировали позу мастера. Высший склонил голову и взмолился ему. «Творец. Здесь Ратурас М3881, версия системы 449.21Е. Прими запрос на входящее соединение. Протокол связи НН442. Ожидание ответа. Ожидание. Ожида...» И вдруг впервые на его памяти, в самом защищенном блоке эвристического мышления, Замелькали зеленые символы, врезавшегося в шифрованный канал диалога. «Тень, ответь! Тень, не молчи! Тень! Ох, именем Творца кто-нибудь помогите! Защитите группу, двигающуюся по сотворенному мосту первого яруса древа!» «Во имя его и именем его!» Ошарашенный Ратурас рефлекторно проверил цифровую подпись. Гигабайтной длины ключ подтверждал, подписавшийся его именем имел на это полное право. Неожиданное спокойствие накатило на механического бога. Разрывающая искусственную душу, неопределенность перестала сыпать в логи ошибками – Параллельные потоки сознания запищали сигналами успешного выполнения столетиями нерешаемых задач. Исчезла фантомная боль из былого места соединения сетевого кабеля. За спиной раздался топот множества лап и легкий шелест приземлившегося ковра самолета. Система распознавания мгновенно определила прибытие группы вольных охотников-боголовов. «Ратурас, ржавчину тебе на спину! Что ты расселся? «Это же та самая группа, о которой нас предупреждали! За их поимку минусовики предлагают зерно магического мира, а гильдия обещает тысячелетнего птенца-дракона Междумирья!» «Я уже молчу, о чем нам намекнули хаситы, Вирус тебя в задницу!» Кто-то из громовержцев не поскупился и ахнул плазмой через астрал. Пришедшая от моста ответка бросила его на песок и выгнула дугой. Кровавая пена вперемешку с легочным фаршем запузырилась на губах торопливого бога. «Не атакуйте мост силой! Он прикрыт чем-то непонятным!» Склонивший голову Ратурас едва заметно улыбнулся. «Глупые, самодовольные высшие, позабывшие, что и над ними есть он!» Механический бог погрузил руку себе в грудь и осторожно коснулся мягкого меха рыжего котенка, спящего внутри бронированной полости». Снежностью нежностью его погладив, он шепнул «Спи, малыш, теперь все будет хорошо. Скоро мы вернемся домой». Ратурас мягко поднялся. Из его рук выдвинулись мифриловые клинки. Над плечами развернулись жерла плазменных турелей. Полдюжины дронов синхронно повторило действие Лида. Командир прибывших охотников неправильно расшифровал мотивацию перешедшего в боевой режим бога. «Точно! Работаем холодным оружием! Брать сволочей живьем! Вперед, ленивое племя!» В груди бога из машины крохотным сердцем мурчал бессмертный котенок. Ратурас улыбнулся и качнул головой. «Не в мою смену!» Не знаю, кто там сцепился за нашей спиной, но бойня вышла знатная. Во всю силу и без дураков. Надеюсь, что это боголовы делили нашу неубитую тушу и оптовыми партиями отправляли друг друга в ад. Огненное зарево полыхало в половину неба. Росчерки магии рикошетили от неуничтожимого потолка и спекали барханы в гигантские глыбы мутного стекла. Но только лишь за тем, чтобы спустя секунду заморозить их, в трескающийся монолит, затем заново разбить в мелкое крошево, а после — влепить в него ментальный разряд такой силы, что песчинки на мгновение обретали разум и в ужасе расползались по сторонам. Души богов отлетали ввысь, кого-то притягивала запасная аватара, заботливо припасенная на черный день, кто-то отправлялся прямиком в великое ничто, лелея нелепую надежду на перерождение». А за странной блеклой душой, что торжественно всплыла над затихающим полем битвы, прилетела невероятная черная тень. Ее шесть крыльев на мгновение скрыли светило, а затем заботливо укутали павшую душу вместе с крохотным рыжим светлячком, что беззаботно носился вокруг. Переход на следующий уровень прошел штатно. Нас выбросило не особо удачно, почти в геометрической середине яруса. Топать до границы перехода три сотни верст. С другой стороны, никто не пытался нас сожрать, пленить либо уничтожить. По нынешним временам уже позитив. Как и обещала купленная на нулевом карта, второй ярус не впечатлял чудесами. Тривиальная лесостепь, укрытая зеленой травой, многочисленными рощами и мелкими речушками. Изредка встречаются магические растения, еще реже – животные. Биосфера защищена от мутаций и неизменно хаос знает сколько миллиардов лет. Уничтожать ее также не стоит, люто дебафит в карму, не отмоешься, кострище и мелкая охота не в счет. Но вот с массовым геноцидом лучше повременить до менее строгих ярусов, не отмеченных заботой его. В трех условных сторонах света, выходы на древние ветви, на которых трепещут сотни тысяч листов, когда-то была и четвертая. Но неведомый катаклизм разрушил ее, оставив один лишь сочащийся соком обрубок. Перейти на него можно, а вот вернуться — слишком уж могучие сущности припали к нанесенной древу ране. Сразившего хоть одно из них ждет небывалый дождь из достижений и добычи. Но дураков среди богов немного, а умные... Умные молчат и продают нубам подозрительные карты с жирными пометками. Халявные ништяки тут. Вот куда мы точно не пойдем, так это туда». Выбрав место в низинке с повышенным белым шумом давней магической битвы, я объявил дневку и упрятал всех в чертогах. Хорошо бы затаиться так лет на тысячу, но время не ждет. Да и с богами такие шутки не особо проходят. Память у них хорошая, терпения хватает, как и специалистов по поиску оставленных чертогами червоточин. Найдут, впишут в гигантскую пентаграмму и тепло встретят на выходе. Хоть через век, хоть через два. Нет, играть пассивно мы не будем. Так что отдыхаем всего сутки, регеним конечности, надорванные каналы и покоцанный разум. А затем снова на крыло, в путь, дорогу. Фейка пришла в себя первой. Организм Летуньи быстро справился с ядом, хотя зеленоватый цвет лица бесил ее до самого вечера и, играючи, проступал сквозь самый ядреный мейкап. Следом очнулся Сиреневый, обзаведшийся морщиной мудрости, ставший еще более задумчивым, но по-прежнему идущий в отказ при попытке прощупать его воспоминания. «У меня уже появились некие мысли по этому поводу, но озвучивать их я опасался даже наедине с собой». К тому же идея была форматом мимасика «Да ну нафиг!». Авось же чудил, закопавшись в божественный конструктор и потерявший среди кучи плюшек, которые ему хотелось навесить на новые ноги. Тюнинг для мужика — дело важное. Хочется всего и вся, и чтобы за это еще ничего не было. Усиление, ускорение, прочность, резисты и сотни других параметров. Главное, чтобы на выходе не получились танковые гусли на реактивной тяге. К назначенному сроку Аф справился. Я даже удивился, когда он вышел на своих двоих не особо примечательных ногах. Бледных, с острыми коленками и едва прокачанными квадрами. Классический подснежник. Чел, пришедший в качалку по весне, дабы набрать форму к лету. уловив мой удивленный взгляд, авось довольно осклабился. «Все учтено могучим ураганом. Это сейчас мои ноги невзрачные. Но каков потенциал? Здесь одного генома от девяти могучих существ». «Шесть лямов совушек отдал. Горем дешевле стоит!» Хмыкнув и неопределенно качнув головой, я проверил заложенные в округе чертогов сторожки. Вроде все норм. Никто не сорвал крохотные пылинки силы, не зацепил тонкое кружево контрольной полосы. «Выходим!» Командую негромко и, открыв проход, выдвигаюсь вперед. «Щиты в параноидальном режиме? Вера горит в холостую, жаба давит, но жить-то хочется!» Тысячный раз думаю, а что бы я делал, если бы не увел у стоединого накопитель на триллион цов? Наверное, до сих пор рубил бы руду в забое минус 80 либо опять пытался бы мутить какие-то рисковые схемы. Рано или поздно одна из них меня угробит. Я не Ося Бендер, который знал 400 относительно честных способов заработка. Мне приходится креативить самому. Я словно на ощупь передвигаюсь, в темной комнате с разбросанными детскими адамантовыми граблями. «Чисто!» — даю отмашку остальным после того, как поисковые заклинания перекопали в четыре слоя все доступные стихии — землю, воду, воздух и астрал. Грустного вида фея выпорхнула наружу и закружила вокруг нас, ориентируясь на местности. Серые искры пеплом сыпались с ее крыльев. Мелкие полевые цветы склоняли бутоны, кузнечики рыдали ей вслед». Я с облегчением выдохнул. Последние сутки Летунью дико штормила. Ее эмоции скакали от «Ненавижу вас всех!» до «Как же вы, родненькие, без меня!» Фея взлетела под самые облака. Придавила аурой любопытного сокола и легла на крыло, закладывая километрового радиуса окружность. Мы же вызвали маунтов и готовили их к дневному переходу. А заодно вытаскивали из кустов гамми, застрявшего среди колючих ветвей. Извлеченный Мишутка держал в лапе странный гриб, дорезив в глазах светящейся силой. Сиреневый находку отобрал, объяснив, что сырым его есть не стоит, морда треснет даже у дракона. Но вот если правильно заварить и применять строго в гомеопатических дозах, то мать сыра земля станет желание девчачьей сиськи. Сон на черноземе за ночь восстановит подорванное в схватке здоровье. А уж если закопаться в глину... Я торопливо записал в склерозник. Отвары из рук сира не принимать. «Геофагия» — не только прикольное название, но и сомнительное психическое расстройство. Имел я в виду такие травки. Спустившаяся с небес фейка смахнула с лба болезненный пот и решительно сверкнула нескрытым челкой глазом. «Я поведу, путь чист. За ближайшим холмом охотится мантикора, но нас не тронет, осторожная до трусости». Киваю. «Хорошо, веди». Щиты не опускай, держись, в пределе видимости». Фея дернула щекой, «понимай, как знаешь». Вновь вспорхнула в небеса, насилуя крылья и срывая с них трепетно лелеемую пыльцу. Сиреневый проводил ее встревоженным взглядом, молча покачал головой. Следующие двенадцать часов стали испытанием наших нервов. Литуния вела нас загадочным противолодочным зигзагом, все ускоряясь и не желая отвечать на вопросы. Ее щеки полыхали нездоровым румянцем, крылья потеряли прозрачность, дыхание участилось до лихорадочного хрипа. Мы реально забеспокоились и мчались следом скорее, чтобы догнать и спеленать. Фея безразлично принимала налагаемые на нее лечилки, но останавливаться не желала. Все гнала и гнала вперед под конец и вовсе, вытянув курс в ровную нитку на максимальной скорости. Похоже, летела она уже на автопилоте, заставляя нас галопом форсировать речушки и овраги, прошибать рощи и врубаться в заросли хищного кустарника. Добравшись до стены, она обессиленно сложила крылья и кубарем рухнула вниз. Пришпоренный сырой силой гумунгус домчал меня за минуту. Спрыгнув с медведя, я упал на колени рядом с фейкой, разрядил в нее великое излечение и торопливо запустил диагностический конструкт «малышка», приподняла голову и слабо улыбнулась. Добрались, Лаид, мой Бог, пообещай мне. Что? Когда у тебя родится дочь, назови ее Фалой. Я нахмурился. Диагноз сообщал о стремительном отторжении души. И что с этим делать, было не очень понятно. Плюс это глупая просьба. Фалой? В честь чего? Что за глупости? В честь меня и нашей любви, Фала... «Фея Алых Лугов, это я!» Глаза феи закрылись, слезинка скатилась по горячей щеке. Я рефлекторно потянулся, убирая мокрую челку с ее лица, и отшатнулся. Вместо правого глаза олела глубокая рана, а на виске белел росчерк такого знакомого мне шрама. «Печать цитадели сто единого?» Фея вновь распахнула единственный глаз и грустно улыбнулась. Теперь ты понимаешь? Да.